Глава 91. На следующий день он встал пораньше, чтобы приготовить комнату для Милдред. Женщине, приходившей убирать квартиру, он сказал, что ее услуги ему больше не понадобятся. Милдред приехал около шести часов вечера, и Филип Карауливший ее у окна спустился вниз, чтобы отворить двери, и помочь внести вещи. Весь ее багаж состоял из трех узелков, завернутых в оберточную бумагу. Ей пришлось продать все, кроме самого необходимого. На ней было тоже черное шелковое платье, что и накануне. Щеки ее, правда, не были нарумянены, но вокруг глаз все еще лежала тушь. Видно, утром она умылась на скорую руку. Эти темные круги придавали ей совсем больной вид. Выйдя из кареты с ребенком на руках, Милдред выглядела необычайно жалкой. Лицо у нее было немного смущенное, и оба не нашли друг для друга ничего, кроме самых банальных фраз. — Значит, ты благополучно добралась. Я никогда еще не жила в этой части Лондона. Филипп показал ей комнату, ту самую, в которой умер Кроншоу. Хотя Филипп осознавал, что это глупо, ему не хотелось там спать. После смерти Кроншоу он так и остался в тесной коморке, куда он переселился, чтобы устроить друга поудобнее, и спал на складной кровати. Ребенок невозмутимо посапывал во сне. — Тебе ее верно не узнать, — сказала Милдред. — Я не видел девочку с тех пор, как мы отвезли ее в Брайтон. — Куда мне ее положить? Она такая тяжелая, прямо руки отнимаются. — К сожалению, у меня нет для нее колыбели, — сказал Филипп с нервным смешком. — Ну, спать она будет со мной. Она всегда спит со мной. Милдред положила девочку на кресло и оглядела комнату. Она узнала большинство вещей, которые были у него на старой квартире. Новым был только рисунок Лоусона, сделанный им прошлым летом. Голова Филипа. Он висел над камином. Милдред поглядел на него критически. «Чем-то он мне нравится, а чем-то нет. Мне кажется, что ты красивее, чем на портрете». — Мои дела идут в гору, — рассмеялся Филипп. — Ты никогда раньше не говорила, что я красивый. — Я не из тех, кому важно, какая у мужчины внешность. Красавцы мне никогда не нравились. Очень уж они много о себе воображают. Глаза ее инстинктивно поискали зеркало, но в комнате его не было. Она подняла руку и пригладила челку. — А что скажут соседи, когда узнают, что я здесь живу? — спросила она вдруг. Кроме меня в доме живут одни хозяева. Хозяина целыми днями нет, а с хозяйкой я встречаюсь только по субботам, когда плачу за квартиру. Их никогда не видно. С тех пор, как я здесь поселился, мы и двух слов не сказали друг другу. Милдред пошла в спальню, чтобы распаковать свои вещи. Филипп попытался читать, но ему мешало радостное возбуждение. Он откинулся на стуле и дымя папиросой и и с улыбкой в глазах смотрел на спящего ребенка. Он был счастлив. Филипп был совершенно уверен, что больше не любит Милдред. Его даже удивляло, что былое чувство улетучилось безвозвратно. Теперь он испытывал к Милдред даже легкое физическое отвращение. Он знал, что если дотронется до нее, у него побегут мурашки по коже. Это было ему непонятно. Раздался стук в дверь, и Милдред снова вошла в комнату. «Послушай, зачем ты стучишь?» — спросил он. «Ты уже осмотрела наши хоромы?» «Я еще никогда не видела такой маленькой кухни. Не бойся, она достаточно велика, чтобы готовить наше роскошное яство», — весело ответил он. «В доме ничего нет. Пожалуй, надо пойти и купить чего-нибудь». — Хорошо. Но разреши тебе напомнить, что мы должны изо всех сил экономить. — Что взять на ужин? — Что сумеешь приготовить? — рассмеялся Филипп. Он дал ей денег, и она ушла. Через полчаса она вернулась и положила покупки на стол. Поднявшись по лестнице, она совсем запыхалась. — Послушай-ка, у тебя мало крови, — сказал Филипп. — Придется тебе попринимать пилюли-блок. Я не сразу нашла лавку, купила печенку, правда вкусно, а много ее не съешь, так что нам выгоднее мясо. На кухне была газовая плита, Милдред поставила печенку жариться и вернулась в гостиную, чтобы накрыть на стол. — Отчего ты ставишь только один прибор? — спросил Филипп. — Разве тебе не хочется есть? Милдред вспыхнула. — Я думала, что ты не захочешь есть со мной вместе. — Чего ты взяла? — «Я же только прислуга, правда? Не будь дурой, что за глупости!» Он улыбнулся, но ее смирение как-то странно его кольнуло. Бедняжка! Филипп вспомнил, какой она была, когда они познакомились. Он помолчал нерешительности. «Ты, пожалуйста, не думай, что я оказываю тебе милость», — сказал он. «У нас с тобой деловое соглашение. Я предоставляю тебе жилье и стол». В обмен на твой труд, ты мне ничем не обязана, и для тебя в этом нет ничего зазорного. Она ничего не ответила, но по щекам ее покатились крупные слезы. Филипп знал по своему больничному опыту, что женщины ее круга считают работу прислуги унизительной. Помимо своей воли он почувствовал легкое раздражение, однако тут же себя выругал, ведь она устала и была больна. Он помог ей поставить еще один прибор. Ребенок проснулся, и Милдред сварила ему кашку. Когда печенка поджарилась, они сели за стол. Из экономии Филипп пил теперь только воду, но у него сохранилось полбутылки виски, и он решил, что Милдред полезно выпить глоточек. Он старался как мог, чтобы ужин прошел весело, но Милдред сидела усталая и подавленная. Когда они поели, она пошла укладывать ребенка. — Да и тебе следовало бы лечь пораньше, — сказал Филипп, — у тебя совсем измученный вид. — Пожалуй, я так и сделаю, вот только вымою посуду. Филипп зажег трубку и сел за книгу. Приятно было слышать, что за стенкой кто-то шевелится. Иногда одиночество его угнетало. Милдред появилась, чтобы убрать со стола, и он услышал звон посуды, которую она мыла. Филип улыбнулся при мысли о том, как это на нее похоже, хлопотать по хозяйству в черном шелковом платье. Но у него было много работы, и, взяв книгу, он пошел к столу. Он читал «Медицину» Ослера которые студенты недавно стали отдавать предпочтение перед трудом Тейлора, много лет бывшим самым распространенным из учебников. Вскоре вошла Милдред, опуская закатанные рукава. Филипп кинул на нее беглый взгляд, но не двинулся с места. Необычность обстановки заставляла его чуть-чуть нервничать. Может быть, Милдред думает что он начнет к ней приставать, испугался он, не зная, как разуверить ее поделикатнее. — Да, кстати, — сказал он, — у меня в девять утра лекция, так что мне нужно позавтракать не позже четверти девятого. Ты успеешь? — Конечно. Когда я служила на Парламент-стрит, я каждое утро поспевала на поезд, отходивший из Хернхилла, 8.12. — Надеюсь, тебе здесь будет удобно. Завтра как следует выспишься и почувствуешь себя другим человеком. А ты, наверное, поздно занимаешься. Обычно до одиннадцати или до половины двенадцатого. Тогда спокойной ночи. Спокойной ночи. Между ними стоял стол. Он не протянул ей руки, и она тихонько прикрыла дверь. Какое-то время он слышал ее шаги в спальне, потом скрипнула кровать, и она легла.